Глава 3. Июль 1770 года. Торжество Христово. Дербенская крепость, цитадель на Арынкала. Алла! Рубящий удар сабли был встречен вовремя подставленным щитом. А мгновение спустя моя контратака достигла цели. Прямой клинок вошёл в открытую гортань сельджука. Справа на меня бросился ещё один гулям, но на полпути его сбил с ног могучий удар датской секиры.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 Вот казалось бы, зачем нам с Ростиславом помогать рамеям? Принять от них христианство так с боем в буквальном смысле. Причём брак Владимира Святославича, будущего Святого, и принцессы Анны счли он не назовёшь. Сестра Бозелевса Василия II не родила супругу ни одного ребёнка. Зато двоих сыновей ему подарила болгарская принцесса Анна, по всей видимости, внучка царя Самуила. Любимых сыновей Бориса и Глеба. Их убийство традиционно приписывают Святополку. И ныне же говорят, что смерть единственных отпрысков Владимира, признавших власть хаяна, была выгодна его новгородскому оппоненту Ярославу. Но у этой гадкой истории есть ещё один вариант развития событий, о котором я как-то услышал в Тмутаракани. Дело в том, что смерть братьев пришлась на конечный этап болгаро-византийской войны, через год после разгрома славян в битве при Кледионе. Болгарию всерьёз затрясло приёмом Самуила Гаврила Родомира, отчейно боролся с захватчиком но потерпел несколько поражений. В 1015 году он был подлу убит двоюрным братом узурпатором Иваном Владиславом. Последний также храбро сражался с врагом, но рамеи были уже значительно сильнее его войска. Смерть Ивана в бою в 1018 году положила конец первому болгарскому царству. Но и всё могло измениться, если бы внуки Самуила вернулись на родину матери с сильной русской дружиной, приняв участие в борьбе за власть.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 И ни одна стрела так и не поразила никого среди укрывшихся за панцирем. Но вот и двери, массивные, крепкие, когда-то были. Похоже, местные вояки настолько крепились в мысли, что цитадель неприступна, что же давно их не обновляли. И теперь кому-то придётся за это заплатить. Бей! Рр! Но что вспоминать события уже давно минувших дней, когда всего 3 года назад нас с Растиславом едва не отравил Херсонский катипан, а позже мы бились с рамеями на суше и на море.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 в том числе и военную, на православный мир. В третьих, и это главное, в эпоху крестовых походов родится и первое оружие этой экспансии рыцарские ордена, в том числе и тевтонский и меченосцев. Последний из ребят пруссов захватит земли эстов, ливов, латгалов и позже объединятся, вытеснив русских из осваиваемых ими прибалтийских земель. Рыцари, в основном германские по происхождению, начнут давить уже саму Русь, но будут остановлены новгородскими и псковскими князьями. среди которых ярко сверкнут Александр Невский и Давмонт. К слову обо святыне. Причём смертельный удар тевтонцам нанесут всё же поляки и литовцы при Грюнвальде, но и здесь себя покроет неувидаемой славы Смоленский полк. В любом случае столь важны для торговли и судоходству прибалтийские порты Нарва, Рига, будут утрачены Россией вплоть до XVIII века. Борьба же с ливонской конторией тевтонского ордена, обернувшись противостоянием с коалицией европейских держав,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 Руби! Северяне рыча ворвались внутрь башни под мой яростный крик. Встретивши нас на площадке лучники не успели даже обнажить клинки, как тут же погибли под датскими секирами. Бей. Кроме того, с конца XIX века Византии также проходит через перерождение. Если до того Восточный Рим твёрдо преследовал цель быть гегемоном региона и в угоду своим геополитическим интересам часто сталкивался с соседями-албами,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 Для это необходимо, чтобы диаген правил до совершеннолетия льва, то есть ещё лет 15-20. Но и всё же на это есть шанс. Да и супружский чита Роман Евдокиим мне понравился, очень понравился. В этих людях я увидел всё самое лучшее, что лицетворяет собой держава Ромеев: силу и ум, талант и красоту, доблесть и мужество. Мне почему-то очень захотелось, чтобы самая красивая история любви в византийской истории не оборвалась так, как это случилось в моей реальности.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 чтобы открыть окованные железом деревянные створки и впустить алдаров внутрь цитадели. И одним из первых бросился навстречу врагу, принимая на щит их удар и атакуя в ответ. «Бей!» Дикая, яростная сеча закипела по фронту шириной в три метра. Сельджуки прута стервенела, лезут вперед, не считаясь с потерями. Они отчаянно рубятся саблями и однолезвийными мечами, часто бьют увесистыми булавами.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 И так грамы дни на пролёт купались и загорали на берегу тёплого и совсем не глубокого у Суржского моря. С студёнами зимними вечерами эти воспоминания были особенно сладостны и приятны для всех нас. Но дела государственные не ждали. Пока Союз тутараканец Саргада был в силе, стоило ковать железо и сближаться с Ясами, отношения с которыми заметно охладили за время противостояния фрязем в Крыму. Не самой первой проблемой стал нежелание Ростислава организовать поход на Дербент. Нет, побратим ничего не имел против того, чтобы поквитаться с наследниками подлого Имира, да только кем? После всех потерь, в том числе гибели экипажи в шторме, сил в Тмутаракане оставалось разве что на собственную защиту. Зато были немалые деньги, вырученные на торговле. Дабран вновь отправился в Новгород зазывать наёмников, а я принялся жар мобеждать Рстислава, что на деле будет достаточно не самой большой дружины, хотя бы обозначить наше присутствие при штурме Дербента. Последняя идея уже больше глянула с государю.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 Его имя я так и не смог запомнить. Напал на Ширван, но был разбит у Шабрана, в связи с чем мальчуганный мир правил всего несколько месяцев. Скорее после поражения его не сложили. А Ширваншах занял Дербент и напал уже на Сарир в расплох застав гумик. Тот упал в битве, и в его стране начался разлад. Не все подчинялись брату бывшего царя христианину Умаху. К слову женат он на русской княжне.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 Перспектива возрождения сколх хазарского каганата на границе государства Ясов, как и возможность поглощения мусульманами надёжного союзника, представляет собой реальную угрозу для Алании. Тем более Мустасхир неплохо обработали красноречивые арамейские послы, и потому Дургулеч, чьё здоровье его в последнее время крепко пошатнулось, без колебаний пообещал выделить сильные войска, и если с нашей стороны в осаде Дербента примут участие греческие инженеры. В противном случае аланам просто нечего делать у мощнейших стен самой сильной крепости Кавказа. Окрылённый достигнунными договорённостями, я вернулся в Тмутаракань, где энергично принялся формировать осадный обоз, собирать под свою крыло инженеров и возрождать стрелецкий корпус, вооружённый расставыми тисами и луками. А вскоре меня настигло сообщение из Танаиса, куда с санным обозом прибыли наёмники северяне, приведённые добраном. Случилось то, чего я так долго ждал. В Новгороде появились первые английские гускарлы.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 3 сотни греческих осадных мастеров и подмастеров, а также 1500 половецких стрелков-наёмников из наиболее лояльных к нам родов. Во владениях Ясов к нам присоединились 2000 всадников алдарв и 4000 пехоты ополчения горских кланов. Дургулейль признал моё старшинство над войском и обеспечил нас необходимым фуражом и провиантом на марше до границы с Арира.